Политика рабского труда Согласно статье 6 б Устава, жестокое обращение с населением и угон на рабский труд или для других целей гражданского населения оккупированных территорий или с оккупированных территорий считается военным преступлением. Законы, касающиеся принудительного труда населения оккупированных территорий, изложены в статье 52 Гаагской конвенции, которая предусматривает – От органов местного самоуправления и населения не следует требовать поставок в натуре и трудовой повинности, кроме случаев, когда это необходимо для оккупационных войск. Причем это должно производиться в соответствии с ресурсами данной страны и таким образом, чтобы не заставить население принимать участие в военных действиях против его собственной страны. Политика немецких оккупационных властей находилась в явном противоречии с положениями этой конвенции. На ранних стадиях войны рабочая сила на оккупированных территориях находилась под контролем различных оккупационных властей. И практика использования этой рабочей силы была различной в каждой стране. На всех оккупированных территориях очень скоро была введена трудовая повинность – Население оккупированных территорий заставляли работать по месту жительства на германскую военную экономику. Во многих случаях жители заставляли работать по возведению германских укреплений и военных сооружений. По мере того, как местные ресурсы, сырья и возможности местной промышленности перестали удовлетворять запросы Германии, начал практиковаться насильственный угон рабочей силы в Германию. В середине апреля 1940 года в генерал-губернаторстве был отдан приказ о насильственном угоне рабочей силы в Германию. Аналогичный порядок вводился и в других восточных странах по мере их оккупации. В течение первых двух лет немецкой оккупации Франции, Бельгии, Голландии и Норвегии, однако делались попытки получить необходимую рабочую силу на основе добровольного набора. Насколько безуспешным являлся этот набор, можно увидеть из отчета о заседании Центрального управления по планированию 1 марта 1944 года. Представитель подсудимого Шпейера, некто Керль, говоря о положении во Франции, заявил, «За этот период большое число французов было набрано и добровольно направлено в Германию. Его прервал подсудимый Заукель». Не только добровольно, некоторые были набраны принудительно. На что Керль ответил. Принудительный набор начался после того, как добровольный призыв перестал давать достаточные результаты. На что подсудимый Заукель ответил. Из 5 миллионов рабочих, прибывших в Германию, даже 200 тысяч не прибыли туда добровольно. И Керль ответил ему. Давайте теперь забудем, было или не было оказано некоторое незначительное давление. По крайней мере, формально они были добровольцами. Были созданы специальные комитеты содействия вербовки и проводилась усиленная кампания по пропаганде среди рабочих, чтобы сагитировать их добровольно поступить на службу Германии. К числу методов этой пропаганды относятся, например, Обещание, что за каждого добровольца, уезжающего работать в Германию, будет освобождаться один военнопленный. Помимо этого, в некоторых случаях тех рабочих, которые отказывались ехать в Германию, лишали продовольственных карточек или увольняли с работы, лишали пособий по безработице и возможности работать в другом месте. В некоторых случаях тем рабочим и их семьям, которые отказывались ехать в Германию, Полиция угрожала р е п р е с с и я м и 12 марта 1942 года подсудимый Заукель был назначен генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы с полномочиями распоряжаться всей наличной рабочей силой, включая рабочих, набранных за границей и военно-пленными. Подсудимый Заукель был поставлен в непосредственное подчинение подсудимому Герингу, как уполномоченному по четырехлетнему плану. И согласно декрету Геринга о 27 марта 1942 года, все его полномочия в отношении рабочей силы были переданы Заокелю. Согласно инструкциям Заокеля, иностранные рабочие должны были набираться на основе добровольности. Но в них предусматривалось, что однако, там где на оккупированных территориях призыв добровольцев окажется недостаточным, При всех обстоятельствах следует прибегать к обязательной трудовой повинности и к принудительному набору. Правила, предусматривавшие отбывание трудовой повинности в Германии, были опубликованы на всех оккупированных территориях. Заокер установил число рабочих, которые должны были быть предоставлены местными властями. И последние получали инструкции в случае необходимости выполнять эти требования путем принудительного набора. Однако тот факт, что принудительный набор был скорее правилом, нежели исключением, подтверждает заявление Заукеля от 1 марта 1944 года. Подсудимый Заукель часто утверждал, что с рабочими из иностранных государств обращались гуманно и что условия, в которых они жили, были хорошими. Но каковы бы ни были намерения Заукеля и как бы он не хотел, чтобы с иностранными рабочими обращались гуманно, Представленные трибуналу доказательства устанавливают, что во многих случаях набор рабочей силы осуществлялся насильственными и решительными методами. Ошибки и промахи имели место в очень широких масштабах. За людьми охотились на улицах, в кино, даже в церквах, а в ночное время в частных домах. Иногда дома сжигались, а семьи забирались в качестве заложников. действия к о т о р ы е были описаны подсудимым Розенбергом как берущее начало в самых темных периодах работорговли. Методы, использовавшиеся при наборе рабочей силы на Украине, явствуют из приказа о ф и ц е р а м СД, который гласил, «Не всегда будет возможно воздержаться от применения силы. При облавах в деревнях, в особенности, когда возникает необходимость сжигать деревни, все население в принудительном порядке», должно передаваться в распоряжение уполномоченного. Как правило, более не следует расстреливать детей. Если настоящим приказом мы на время ограничиваем применение суровых мер, это делается лишь по следующей причине. Самое важное теперь – набор рабочих. При проведении этой политики абсолютно не принимались во внимание ресурсы и нужды оккупированных стран. При обращении с рабочими руководствовались инструкции Заокеля от 20 апреля 1942 года, где говорилось, что все рабочие должны получать такую пищу и такое жилище и подвергаться такому обращению, которые давали бы возможность эксплуатировать их в самой высокой степени при самых минимальных затратах. Доказательство устанавливают, что рабочие, предназначенные для империи, посылались под стражей в Германию, Причем их часто грузили в поезд без соответствующего отопления и не давали им необходимой пищи, одежды и санитарного обслуживания. Доказательства далее устанавливают, что обращение с ними в Германии во многих случаях было жестоким и унизительным. Доказательства, относящиеся к заводам Круппы, показывают, что рабочие подвергались самым зверским наказаниям. По крайней мере, теоретически рабочие получали зарплату, ж и л и щ е и пищу от д а в Германский трудовой фронт. Им даже было разрешено пересылать свои сбережения и посылать письма и посылки в свою родную страну. Но ограничивавшие их правила по существу отнимали часть их зарплаты, лагеря в которых они были размещены, отличались антисанитарными условиями, а количество пищи часто было даже ниже минимума, необходимого для того, чтобы дать рабочим силу для работы. В отношении поляков, работавших в крестьянских хозяйствах в Германии, нанимателям было разрешено применять телесные наказания. Им было также приказано расселять рабочих по возможности в конюшнях, а не в своих домах. Рабочие постоянно подвергались надзору со стороны гестапо и СС, и если они пытались уйти от работы, их посылали в исправительные или концентрационные лагеря. Концентрационные лагеря использовались для увеличения поставок рабочей силы. Начальникам концентрационных лагерей было приказано заставлять заключенных работать до предела их физических возможностей. В течение последних стадий войны концентрационные лагеря оказались столь продуктивными в некоторых видах работ, что гестапо получило инструкции о проведении арестов определенных категорий рабочих с тем, чтобы они могли быть использованы таким образом. На военно-пленных союзных стран также смотрели, как на возможный источник рабочей силы. Давление оказывалось на унтер-офицеров, их пытались заставить согласиться работать и переводили в дисциплинарные лагеря тех из них, которые на это не соглашались. Многих военно-пленных назначали на работу, непосредственно связанную с военными операциями, что является нарушением статьи 31 Женевской конвенции. Их заставляли работать на военных заводах, заставляли даже снаряжать бомбардировщики, переносить боеприпасы и рыть окопы, очень часто в чрезвычайно опасных условиях. Это в особенности относится к советским военнопленным. 16 февраля 1943 года на заседании Центрального управления по планированию, на котором присутствовали подсудимые з а у к е л ь и ш п е р Мильх заявил. Мы потребовали, чтобы был издан приказ, согласно которому известный процент зенитчиков составляли бы русские. Забавная вещь, что русские должны обслуживать пушки. 4 октября 1943 года в Познании Гиммлер, говоря о русских военнопленных, захваченных в первые дни войны, сказал «В то время мы не ценили массы людей так, как мы ценим их сейчас, как сырье, как рабочую силу. То, о чем в конечном счете, с точки зрения будущих поколений, нам нечего жалеть, в настоящее время должно вызывать сожаление, что пленные умирали от истощения и голода, и из-за этого происходила потеря рабочей силы. Общая политика, лежавшая в основе мобилизации а рабского труда, была сформулирована Заукелем 20 апреля 1942 года. Он сказал л Целью этой новой гигантской мобилизации рабочей силы является использование всех богатейших и огромнейших источников, которые мы завоевали и приобрели борьбой наших вооруженных сил под командованием Адольфа Гитлера для вооружения армии, а также в качестве продовольственной базы нашей страны. Сырье также, как плодородные земли на покоренных территориях и их ресурсы рабочей силы должны быть использованы полностью и самым добросовестным образом на благо Германии и ее союзников. Полное использование всех военнопленных, так же как и использование гигантского количества новых иностранных рабочих, мужчин и женщин, стало бесспорной необходимостью для разрешения вопроса о мобилизации рабочей силы в этой войне. Следует также остановиться на политике, которая проводилась в Германии уже в 1940 году. согласно которой все престарелые, душевнобольные и неизлечимо больные, лишние рты, переводились в особое учреждение, где их убивали, а их родственникам сообщали, что они умерли естественной смертью. Жертвами были не только немецкие граждане, но и иностранные рабочие, потерявшие трудоспособность и ставшие поэтому бесполезными для военной машины Германии. Согласно подсчетам в больницах, госпиталях и домах для душевнобольных, находившихся под юрисдикцией Фрика, как министра внутренних дел, было убито около 270 тысяч человек. Невозможно определить, сколько именно иностранных рабочих входило в это число.